Глава седьмая. «Хорошая квартира», — оглянулась я вокруг себя. Я стояла посреди просторного зала с высокими потолками в своей новой квартире. Адрес нашел таксист. Ключ к замку подошел. И я без препятствий оказалась тут. Это приятно, когда прямо с проезда в незнакомом тебе городе есть куда ехать. В целом все не так уж плохо. Жилье имеется. Деньги мне оставил Архип. Их хватит надолго, если с работой не заладится. И если жить скромно и распоряжаться экономно этими деньгами. Хоть что-то сделал для меня придурок. Теперь я ненавидела его еще более отчаянно, чем после ситуации с бассейном еще в школе. Потому что он мне сделал так больно, так унизил меня как девушку, что никто хуже бы уже не сделал. Если только Макс... Его, кстати, осудили условно. Папочка его все же отмазал. Но очень надеюсь, что та ситуация в подсобке кафе, в котором я работала, хоть чему-то его научила. Но Макс всегда был гадом и мажором, от него хорошего я и не ждала. Но такой нож в спину от Архипа. Он ведь уезжал от меня с полной уверенностью, что мы поедем с ним в Москву и будем там пытаться выжить дальше. Я думала, он станет мне стеной. «Мы поженимся, и я, наконец, не буду одна, но...» Вернулся, словно бы совсем другой человек. Не мой архип. Его словно подменили и прислали ко мне его злого брата-близнеца, цель которого и была унизить меня и сделать так больно, чтобы я возненавидел его навсегда и даже не искала встреч, не лелеяла глупую надежду. И я не лелеяла и я молилась небесам лишь об одном — просила помочь мне его забыть. Его руки, губы, синие глаза, его фальшивые слова и то подкупающее ощущение покоя рядом с ним. Я лишь мечтала переболеть этим, перестать плакать и снова встать на ноги после жуткой депрессии. Несколько дней после приезда я просто лежала, почти не вставая, и смотрела в стенку. Мне не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Как будто то, что я уехала, и теперь он не знает, где меня искать, стало окончательной точкой нас с Архипом. Как будто там, в снятой им квартире, я все еще надеялась, что он вернется. Мне было больно там находиться после нашей с ним ночи, но я словно бы намеренно тянула свой уход оттуда. Ведь если я ушла бы... Архип не смог бы узнать, где меня искать. «Наверное, это очень глупые мысли. Он и так меня, скорее всего, не искал. Он же сам сказал, любит Динку, выбрал ее. Так чего ждать? Но разве неразумному сердцу, которое верило и надеялось до последнего, пока поезд от моего родного города до Питера не тронулся с места, это можно объяснить?» Когда пришло понимание, что последние ниточки между мной и тем, кому я отдала всю себя, разорваны, на меня навалилась боль с новой силой. Звонок в дверь в один из дней заставил меня вздрогнуть. Кто бы это мог быть? Никто меня ведь не знает тут. Но меня словно гнала интуиция пойти и посмотреть в глазок. На площадке я увидела немолодую, но приятную на вид женщину. «Кто там?» «Соседка, милая, у тебя все в порядке?» Заговорила она со мной через дверь. «Я просто заметила, что ты три дня никуда не ходила, и приехала одна. Тебе неплохо случаем. Тревожно стало что-то мне». Поддавшись какому-то непонятному чувству, я распахнула дверь. «Ой-ой-ой», пробормотала женщина, окинув меня взглядом. «Болеешь все же. Давай врача вызову». «Не надо». Ответила я и сама услышала, что мой голос звучит очень слабо. Выглядела я тоже, скорее всего, не самым лучшим образом. В душе с дня приезда не была. Не до того было. «Как? Не надо! Девочка, ты себя в зеркало видела? Что с тобой? Если ты больна, тогда давай врача позовем». «Я не больна», ответила я так же тускло. «Меня просто разбили». Женщина вздохнула. «Слушай» и я тут пирог испекла. Может, я принесу тебе кусочек? Расскажешь, чего там у тебя случилось. Пирог. В животе я завурчала. Сколько же дней я не ела? Пирог хочу. А с чем пирог? Спросила я. С клубникой. Обожаю. Ну вот и хорошо. Сейчас приду, погоди. Соседка оказалась через стенку со мной. Она быстро прихватила с собой пирог на большом блюде и внесла его на мою кухню, скинув тапочки в коридоре. «Ну, давай знакомиться», — повернулась она ко мне. «Я Люба. Можешь звать меня просто по имени?»